Он пошел на кухню, спеша проскочить мимо комнаты, где лежал покойник и где рыдала вдова. Коренастый был уже на кухне и как раз держал в руках бутылку французского коньяка, ту самую, початую вчера Павлом. Только вчера? Ну, позавчера. Уже начинался в окне рассвет нового дня. Да, только позавчера он вернулся в Москву, появился в этом доме. Не поверилось, хотя твердо знал, что так оно и есть. Не поверил самому себе, что с позавчерашнего лишь дня пошел отсчет его новой московской жизни. Недели, долгие недели вместились в это короткое время, могли бы вместиться. Человек умер. Он сына повидал. Он сошелся с женщиной. Страшное, главное, смутное. Вот чем... Полнился этот короткий срок его бытия здесь. «Выпейте», — доктор протягивал Павлу рюмку за него, не чокаясь. Они выпили. И мне, и я с вами. В дверях стоял Митрич, катился колобком незаметно, бесшумно. Прослышал, примчался. Горе-то какое? Какой человек ценный ушел. Он раздобыл в шкафу рюмку, знал, что где тут находится, мягко отобрал у доктора бутылку. Мол, близким здесь пришла пора распоряжаться. Налил сперва Павлу, потом себе, а уж потом врачу, который, если бы спас, был бы на первом месте. А уж если не спас... Поехали. Вот тут яблочки, постела, прошу. Поменем Петра Великого. Снова выпили. Мне пора, заторопился доктор. Все формальности соблюдены. Справку я вам завтра подошлю. Полагаю, вскрытие не понадобится. Сколько с нас потянул из кармана бумажник Дмитрич. Я имел дело с Тамарой Ивановной. Это все едино. Завтра, завтра, вдруг смутился доктор, глянув на Павла в насторожившиеся его глаза. Не понял доктор, что Павел не о нем сейчас думал, не о гонораре его за проигранное сражение, а думал о Митриче, об этом кругленьком человеке, который так по-хозяйски вел себя здесь, прикатив, не дожидаясь утра, едва узнал, что Петр Григорьевич умирает. Ну, завтра так завтра. Митрич пошел провожать доктора, и там в коридоре, видимо, все же всучил ему положенный гонорар. Павел услышал, как доктор благодарил Митрича, а Митрич благодарил доктора, как доктор счел нужным что-то там объяснять, а Митрич счел нужным его утешить. Все мы смертны. Именно, именно. Клопнула дверь. Все. Вот только сейчас дошло до сознания Павла, что он присутствовал при смерти человека. Вернулся Митрич, присеменил совсем близко к Павлу, зорко заглянул в глаза, Оказывается, мог он вот так устойчиво глядеть, не блуждая взором. Ты прощался с ним? Он что-нибудь тебе сказал? Сына жаль, жену. И все? Мало этого. И все? Все. Павел чувствовал, отведен он глаза, и Митрич ему не поверит. Но смотреть вот так, глаза в глаза, оказалось трудным делом. — Эх, опоздал я, — посетовал Митрич. — Дела у тебя с ним были, — спросил Павел. — Вы вроде разными дорожками бегали. — Какие дела? Наконец-то сдвинулись, заблуждали по комнате глазки Митрича, затуманились, стерлись, а ведь только что буравили. Какие еще дела? Добрый товарищ умер. Ценный, ценнейший человек. С кем теперь посоветуешься? С тобой? Как там? Сладилось у вас, Дмитрич хмыкнул. До вечера ждал, что позвонишь. Недосуг было. Сладкая женщина. От сердца оторвал. Ну-ну. Работайте. Заявление подбрось.